Суд. Вечерами, когда поднимается ветер и когда море бьет тяжелыми волнами о камни, на берег собираются рыбачки. Они садятся на открытом месте и ждут. Позднее приходит Феридоски с кефарой. Она садится за согретый за день камни. Рыбачки окружают ее, и начинается песня. Слепая поет... О давних деяниях богов, о войнах, которые вели ориянки, о подвигах про матери-амазонок. Этим безобидным сборищем не препятствовал никто. Гоплитки, охраняющие рабынь, ничего опасного в этом не видели. Место на берегу открытое, бежать отсюда немыслимо. На Западе расстилается безбрежное море. С севера и востока лучше всякой охраны сторожит рабынь горная гряда. Бежать на юг мешают мутные воды Фермадонта, впадающего в море. Послушать Филиду приходят не только пленницы, но и надсмотрщики Метеки. Иногда его плитки садятся на теплые камни, чтобы насладиться пением слепой педотрибы, а заодно и узнать, не замышляют ли тела... А побеги. В хорошую погоду на берегу собирается множество женщин. При ветре, когда море шумит, приходят немногие. В этот вечер на море разыгрался шторм. Высокие валы хлещут о берег. Ветер срывает с гребней волн соленую воду, и мириадами брызг разносит ее по взморью. Казалось, никто не захочет в такую погоду выйти к морю, и поэтому берег пустынен. Даже опрокинутые на берегу лодки никто не охраняет. Гоплитки ушли в укрытие. Стонет и ревет море. Низкие тяжелые облака, кажется, прикасаются к пенным гребням, высоко взметающихся волн. Небо и море смыкаются в едином водовороте, наполняя воздух гулом, сыростью и мглой. Но что это? Склонившись навстречу ветру, к берегу шагает женщина. Пепло с ее намок и блестит, облегая худое тело. Судя по тому, что в руках необычной женщины посох, и она им ощупывает дорогу, можно судить, что это слепая. «Ну да, конечно, это Ферида. Вот и кефара под пеплосом. Неужели она собирается петь в эту страшную непоготь? Неужели кто-то придет ее слушать?» «Смотрите, со всех сторон к Фериде подходят женщины. Одна, вторая, третья, четвертая. И к лохмотье прилипли к телу. Женщины... «Упрямо, сопротивляясь ветру, идут к назначенному месту». «У нас мало времени», — сказала Фирида, «когда женщины сошлись за большим камнем». Говорит и первая Лика. «Я была в Геосе». Лика, высокая, похожая на мужчину Метека, выступила вперед. «Рыбачки, все как одна, готовы пойти за тобой и Милетой, если...» «Не так громко, Лика». Не забывай, слепые хорошо слышат и в бурю. Если и другие метеки пойдут с нами, то к рыбачкам присоединятся и виноградари. А как ты думаешь, метеки с виноградников пойдут? Они же вольно отпущенные. Это только так считается. Они как и рабыни под пятой гаплиток. Если мы сумеем перебить охрану, они сделают тоже, я уверена. Говорит ты. Аноха, Аноха, молодая, совсем еще девочка, загорелая до черноты, заговорила торопливо. — Я из Лампиды. Пастушки только и ждут, чтобы подняться на жирных. Они верят в успех нашего дела. Такого еще не было в Фермаскире, чтобы за рабынь встали такие уважаемые люди, благородная педатриба и дочь полимархи Лоты. Ты им сказала, что они могут погибнуть? — Сказала. Они говорят, — все равно мы сдохнем здесь, нам нечего терять. — Говорит ты, Янарея. — Мне не удалось поговорить ни с кем. Меня заметила охрана, и я еле скрылась.